Глава 17. Тайная стража. Внутренний обряд. С сожалею, что вынужден настаивать, однако без исчерпывающей информации о местонахождении остальных семи осколков моя миссия обречена на провал. Вы о многом просите. Эти сведения высшей категории секретности. Только почему-то врагу секретность нисколько не мешает. Возможно, это провокация. Кромешникам каким-то образом попала в руки информация о местонахождении двух осколков. И они рассчитывают на то, что мы сосуетившись выдадим, где находятся остальные. Очень может быть, но нельзя исключать и наличие в информационных кругах источника утечки секретных сведений. Вы забываетесь. Прошу меня простить. если позволил себе слишком много. Но я считаю, что в столь серьезной ситуации нельзя правду приносить в жертву политкорректности. В любом случае, это источник не ваша забота. С ним мы разберемся сами. Но моя забота — предотвратить в дальнейшем попадание осколков в руки врага. А я не могу этого делать с завязанными глазами. Если вы допускаете... наличие источников в верхах, почему я не могу допустить наличие предателей среди форса тайной стражи. При всём моём уважении, тотальная подозрительность ни к чему хорошему не приведёт. Тем более, что враг, похоже, знает, где находятся все осколки. Вы не можете это утверждать с уверенностью. Думаю, вероятность весьма велика. Если это так, то мы с крамешниками находимся в неравных условиях. Причём преимущество именно у них, а вы сами связываете нам руки. Ну хорошо. Сделаем следующим образом. Я сообщу вам имя и адрес одного из принцев хранителей осколка. Только одного? Да. Вы ведь не единственный сотрудник тайной стражи. Я выберу еще шестерых, достойных особого доверия, и каждый получит по одному адресу. Так, во-первых, можно избежать концентрации знаний в одних руках, а во-вторых, вам не придется гадать, куда враг нанесет следующий удар. Вы будете отвечать за сохранность определенного осколка. Вдобавок получите расщепитель. Если окажетесь неспособны справиться с теми, кто за ним придет, Вызовите меня. Что же, вполне разумный вариант высокий престол. Только осмелюсь попросить вас о следующем. Подберите семерых членов тайной стражи. Пусть они будут закреплены за конкретными осколками. Мне же очень желательно иметь развязанные руки. И для чего же интересно? Чтобы оперативно реагировать на действия врага и заниматься поиском способа остановить его. Немного ли вы на себя берёте? Высокий престол до сих пор у меня не было провалов, но и столь сложной задачи перед вами ещё не стояло. Вычислить такого противника может оказаться вам не по силам. Пока не попробую, не узнаю, если вы со своей стороны тоже будете заниматься этим делом. Я вам ничем не помешаю, наоборот, помогу. Ну что же, Хотите остаться вольным охотником? Пожалуйста. Только если вы затеяли это с целью получить от меня полную информацию об оставшихся осколках, то будете разочарованы. Я вам ее не дам. В таком случае, высокий престол, эффективность моей работы резко упадет. Ради безопасности я готов пойти на эту жертву. либо увеличивать сверх меры число осведомлённых об этом чрезвычайно важном предмете, может быть черевато неприятностями. Так ведь они уже начались. В базовом мире говорят: "Что толку запирать гараж, если машину уже угнали?" Вы становитесь дерзким. Форс. Базовый мир дурно на вас влияет. Мне безразлично, что и по какому поводу там говорят. Вторые выше логики простых смертных. У меня свои критерии целесообразности, недоступные даже вашему пониманию. Так что вопрос закрыт. И престол завершил сеанс. Разорвав последний контакт, престол Владимир со вздохом откинулся на спинку кресла. Всё-таки телепатическое общение в таком объёме здорово утомляет. Но думать следовало не об этом. Правильно ли он сделал, разделив информацию об осколках между форсами тайной стражи? Скорее да, чем нет. И риск меньше, и каждая из частей ключа в темнице 13-го все будет под присмотром. Чтобы он там не говорил первому из своих сегодняшних собеседников, доверия к форсам у него было куда больше, чем к некоторым из своих собратьев по косте. Источником утечки не мог быть форс, хотя бы потому, что ни один из них такими сведениями не обладал конечно кто-то из них мог оказаться подручным главного предателя но владимир в этом сомневался в тайную стражу шли лучшие из лучших многократно проверенные и абсолютно преданные делу света войны амбиции у них куда меньше чем у тех же доминаторов или престолов пожалуй меньше даже чем у властителей хотя те и ниже форсов по положению. Если у высокого предателя, о существовании которого Владимир к этому моменту уже успел практически увериться, имелись подручные в низках, то их следовало искать скорее среди властелителей, а не форсов, тем более из тайной стражи. В конце концов, последнее было именно его проектом отобрать из касты сил самых могучих, умных, преданных и магически талантливых. и сколотить из них элитное подразделение, внедрить их в ряды стражей вольных охотников. Идеальное прикрытие. Не подотчётные никому из властелителей, свободные в перемещениях по миру, вольные охотники могли оказаться там, где больше всего нужны. Не это ли требовалось от форсов и тайной стражи? Нет. Трудно представить, чтобы кто-то из них перемитнился к врагу. Та фраза, в сердцах брошенная Владимиром первому собеседнику и о которой престол уже почти жалел, была скорее реакцией на слова Форса о бутечке в верхах. Вот в чём главная проблема. Кто оказался настолько амбициозен, что решил столкнуться даже не с кригами, что можно было хоть как-то понять одно поколение всё-таки, а с исконным и заклятым врагом из чадиями пустоты. Неужели он не понимает, что любая сделка с этими тварями может привести лишь к одному всеобщей гибели? Потому что когда пустота будет пожирать сферу миров, она не оставит тут ничего, не только живого, но и вообще ничего. Или быть может, он рассчитывает на тринадцатого, что тот, освободившись, не только захватит власть в сфере, но и даст укор от пустоте? а того, кто способствовал его освобождению, облагодетельствует, возможно, даже дав ему один из миров счёта в единоличное правление напрасной надежды. 13. Уже много тысячелетий томится в заточении и копит злобу. Вырвавшись, он будет не многим лучше иерарха пустоты и станет разорить направо и налево без разбора. Ослеплённый собственной ненавистью и жаждой мести, он скорее уничтожит сферу, чем захватит над ней власть. Эх, насколько всё стало бы проще, если бы осколки можно было держать во внутреннем ободе. К сожалению, свойство ключа таково, что как только его части покидают мир, где находится замок, а запирающая сила резко слабеет, и заточённый может вырваться на свободу. Будь иначе Владимир давно собрал бы все части артефактов в своём тайном хранилище, куда не прорвётся даже целая армия крамешников. Так или иначе, а предателей искать надо. Пусть даже главный своё чёрное дело он уже сделал, передал крамешникам полную информацию обосколках. Но хорошо. Уничтожат они из чади пустоты и вернут части ключа. И что дальше? Вряд ли этот чистолюбец остановится. Наверняка будет плести новые интриги. Кто-то же заигрывается с Виты Мордином. Ей до сих пор ухитрился сохранить своё инкогнито. Это, конечно, мелочь по сравнению со осколками, но как знать? Может, за всем этим стоит один и тот же мерзавец? Найти. Найти его срочно. Благо вариантов не так уж много. В заточении 13-го и дальнейшем распределении осколков. Участвовали лишь пятеро из ныне живущих. Все они сейчас входят в конклав. Помимо него это Бракар, Сарк, Тейн и Дитта. Кто из них? Первым на ум приходит Тейн. Вечный оппозиционер и нигилист, бравирующий своим независимым положением. Вот только вряд ли это он. Предатель маскировался бы поумнее. А этот словно кричит. Вот он я, самый подозрительный. Ловите меня. Это, конечно, может быть и маской, но уж больно рискованно он себя ведёт. Ведь не может не понимать, если что, он первый в списке подозреваемых. Тем не менее, сбрасывать его со счетов нельзя. Кто дальше? Брокер. Это фигура посерьёзнее. Второй по влиянию в конклаве после него Владимира очень чистолюбив, даже, пожалуй, излишне. Позиция вечно второго его наверняка не устраивает, и вечно тот не для красного словца. И банхоры, если их не убить, могут продлевать свою жизнь практически до бесконечности. Как ни крути, а мотив у брака раса самый серьёзный, хотя для его целей, пожалуй, достаточно было бы устранить главу конклава что можно было бы сделать и не связывая с крамешниками и 13-м. В случае смерти Владимира конклав возглавил бы он, если только ему этого достаточно. Но быть может, он метит выше? К примеру, на место одного из демиургов Сарк. Во всём средний, умный, рассудительный, хорошо разбирающийся в магии. Вроде даже написал несколько исследований на эту тему. скорее учёный, чем политик. Ему бы принцем быть, а не престолом. Впрочем, его решения всегда взвешены и выверены до мелочей. Хороший дипломат. В особых амбициях не замечен и, как правило, на совещаниях конклава поддерживает Владимира. Это, впрочем, ещё ничего не значит. А лучше других владеет собой. Возможно, просто талантливо скрывает своё истинное лицо. Дидта. Наименее влиятельный из всех престолов. тихая и скромная, на конклавах почти постоянно молчит, высказываясь лишь в исключительных случаях. Опять-таки идёт в кельватере курса Владимира. Ни с кем не сближается. Больше прочих, как ни странно, общается с доминаторами, Айнелией и Вайтером. Стоп. Вайтер. А ведь именно он провалил дело Эмага тогда на самом раннем этапе. И как знать? ошибка это или злой умысел а если второе то по чьей инициативе собственный или навязанный ему кем-то сверху уж не тихий или дитты конечно между делом эмага которого кстати до сих пор не нашли и крамешниками может и не быть никакой связи но может и быть а если всё это часть и сложного многоходового плана дитты или не дитты может самого вайтера? что с того, что он не присутствовал тогда при заточении? что если дитто по простоте своей поделилась с ним информацией? вот уж кто кто, а он-то может быть недоволен собственным положением. хотя и член конклава, но самый бесправный, постоянно на побегушках. это ли не мотив? правда, трудно предположить, чтобы дитто вот так запросто поделилась важнейшей из стаин, но так или иначе они оба под подозрением. Может ли источнику утечки оказаться кто-то другой? Вряд ли. Добыть подобного рода сведения практически невозможно. Разве ж кто то кто-то из первых? Но для них-то это чрезвычайно опасно, ведь тринадцатый, вырвавшись из заточения сначала наверняка опремится за них. А может кто-то из демиургов Хочет рука ми 13-го разделаться со своими собратьями по поколению. Однако где гарантия, что разрушитель первым не уберёт именно интригана? Или у того есть основания не опасаться подобного развития событий? А мотив? Куда расти первым? Разве что в единоличные повелители всей сферы? Нет, вариант с демиургами всё-таки кажется пока наименее вероятным, да и проверки практически не поддаётся. необходимо держать его в уме, но заниматься в первую очередь коллегами по конклаву. Вот только с кого начать? И Владимир погрузился в ещё более глубокую задумчивость.